Глава восьмая. Где беспокоят мысли о любви, а в банке Royal York случается стычка. Ей пришлось повторить сказанное пять раз, но подруги всё равно с трудом верили в услышанное. Она точно именно так сказала: "Ты уверена?" Лис с каждым разом выглядела всё более расстроенной. "Возможно, это просто бред. Упокой Господь её душу", повторяла Пэт. но звучало это так, будто она пыталась убедить себя, а не подруг. «Ты рассказала Кэлли Энн?» — спросила Лиз. «Я рассказала только вам двоим», — ответила Тельма. «Значит, ты не сказала полиции?» — уточнила Пэт. «Нет». Тельме очень-очень хотела сказать, что да, это мог быть просто бред. Но она не могла. «Возможно, Топси услышала Кэлли Эннн», — предположила Пэт. Ну, то есть, та явно расстроилась, когда узнала о мошенничестве. Ещё бы. А когда ты расстроен, то можешь наговорить ерунды. Вот только Топси сказала: "Он". Тельма помешивала кофе. Совершенно точно. Он думал, что я сплю. А значит, это была не Кэлен. Ты не думаешь, что стоит сообщить об этом в полицию?" спросила Лис. Это ей едва ли им поможет, отозвалась Тельма. Слова помешавшейся старушки Она не хотела, чтобы это прозвучало так резко. «Помешавшейся старушке, которая только что умерла». В голосе Лис слышалось возмущение. «Ты же сама пыталась объяснить им», — мягко заметила Тельма. «Но не то, что кто-то хотел её смерти». Лис расстроенно вцепилась ногтями в сумочку. «Что она скажет, когда поедет в Рейнтон к Эллиэн? Я лишь говорю, что этого им недостаточно», — сказала Тельма. «А помните взлом урода?» «Спросила Пэт. Это трудно было забыть. Однажды со склада рода похитили оборудование на несколько тысяч фунтов. Были и свидетели, и записи камер видеонаблюдения, и даже часть номерного знака. Но в силу стечения обстоятельств и недостатка сотрудников, преступление сочли нераскрытым и занесли в архив, куда отправляются все загадочные дела». По негласному соглашению подруги встали и надели пальто. Что-то холодное вошло в их мир, что-то холодное и чужое. Тельма знала это так же точно, как если бы учуяла это зло. Она была растеряна и сбита с толку, отъезжая от садового центра, пет поняла, что повторяет про себя эти слова снова и снова, будто мантру. Топси убили Разумеется, Лис просто слишком бурно отреагировала, а Тельма сложила 2 и 2 и получила 5. Пятница нетерпеливо покачала головой, притормаживая на повороте. Она пропустила уже 4 занятия по аквааэробике подряд и теперь не могла вспомнить, когда в последний раз была в бассейне. Новый спортивный топ цвета шалфея, который хорошо сидел на ней перед Рождеством, стал теперь слишком тесен. Втянув живот, Пэт подумала о фруктовой булочке. Зачем? Зачем она продолжала есть её? К тому же, у неё на уме был кое-кто более важный её сын Лиам. Или точнее, её влюблённый сын Лиам. Ведь он определённо был влюблён. Она была уверена в этом по трём причинам. Первая его одежда. Обычно в свободное от школы время он носил одну из трёх или четырёх футболок с какой-нибудь остроумной цитатой. Это не сарказм, это аллергия на твою глупость. Однако в последние дни им на смену резко пришли рубашки поло более мягких оттенков синего и фиолетового и без надписей. Кроме того, Лем постирал свои джинсы. Постирал сам, а не бросил их комком, будто свернувшуюся ядовитую змею на полу спальни. Второе. Пена в ванной. Обычно, пока Лем счищал пушок с подбородка и щёк, он напевал что-то едва различимое о бунтарстве, непонимании и борьбе. На смену этим песням, как и одежде, пришло нечто более мелодичное. Сегодня утром Пэт совершенно точно уловил отрывок из АББ. Третье его манера поведения с ней и родом. Это было самое важное. Обычно сын вёл себя с ними Вежливо, но едва ли почтительно, с большой долей сарказма. Так мать он называл Дитя Анна и Джелы или мам, когда требовалась еда, чистая одежда или осмотр болячки. Род проходил под прозвищем бизнесмен из Тирска, сокращённо Бит. Вместе они были известны как Радаки. Но теперь вчера Лем подошёл к ней сзади во время готовки, Положил подбородок ей на голову, когда она тушила курицу в астрагоне, и сказал «пахнет потрясающе». Всё это отчётливо напомнило ей о том времени, когда она встретила Рода. Пение было, одежда была, та рубашка в сеточку. Добавим к этому то, что Индия, кельтская поэтесса, мама не поэтесса, а рэпер, всё чаще всплывала в разговорах, а значит, Лием совершенно точно был влюблён. И это здорово, но... Но почему-то с младшим сыном казалось более важным, чем с двумя старшими. Пэт точно не понимала, почему. Просто ему всё давалось гораздо тяжелее. Пока Эндрю и Джастин без особых проблем переживали детские болезни, экзамены, прыщи и подружек, с Лемом всё всегда было сложнее. Ветрянка закончилась госпитализацией, В период экзаменов он то и дело страдал лунатизмом, а подружек, по крайней мере, серьёзных у него не было. А теперь, конечно, это здорово, что он влюбился, но осенью его ждёт даром, а попасть туда, на строительный факультет, ой, как непросто. Пэт прекрасно помнила, как встретила Рода. К счастью, уже на последнем курсе колледжа, но даже педагогическая практика тогда пошла под откос — Ведь казалось, что ничто не имеет такого значения, как он и его родстер Эмджи Миджет. Познакомься они чуть раньше или даже еще до колледжа. Она бы точно с радостью наплевала на учебу. А Лиам, один из ее ночных кошмаров, включал некий трейлерный парк на окраине Бороу-Бриджа. Лиам, некая дама, кельтская поэтесса-рэпер и младенец. Кельтская поэтесса, похоже, не собиралась поступать в университет. Она явно была слишком занята, разбираясь в себе, чтобы это не значило. Что подразумевало переезд в Манчестер или в Ноттингем? Куда-то, где есть чем заняться. Подразумевалось, что даром таким местом не является. А если им окажется трейлерный парк в Бороу-Бридже? И всё же наверняка она не знала, как любила повторять Стельма нужные факты. Именно поэтому ей нужно срочно вернуться домой. Есть ли в комнате Лема презервативы? Может, стоит купить упаковку? План на день был таким. Акваэробика, банк в Риппоне, обналичить чеки, фермерский магазин, купить ингредиенты для ужина, осмотр комнаты Лема. Но вся эта чепуха с Топси поставила крест на всём. Подумать только. Убийство. Она просто была растеряна и сбита с толку. Пэт снова встряхнула головой, пытаясь избавиться от назойливых мыслей. По правде говоря, растерянный и избитый в столку были последними прилагательными, которыми она бы описала свою бывшую коллегу. Но мрачно напомнила себе Пэт, выезжая на York Road, топчи ведь была больна. К тому же у неё, Пэт, полно своих забот. Остановившись на перекрёстке с Sutton Road, она мысленно пробежалась по списку дел. Что-то придётся вычеркнуть. Но было жизненно важно, чтобы сегодня вечером, когда Род спросит: "Ты успела в банк?", она смогла ответить: "Конечно". Пэт прикинула типичный трафик, вероятную очередь и наличие мест для парковки, и скорость её расчётов, способная поразить любого проектного менеджера из корпоративной среды, была в порядке вещей для обычной учительницы начальной школы, которой нужно вести домашнее хозяйство. В фермерский магазин она уже не успеет, это точно. Но если выберет банк здесь, в Тирски, а не в Рипене, то может заглянуть в новый Олди. Там наверняка найдутся ингредиенты для одного из её любимых блюд. Всё остальное можно докупить в Tesco Express, и у неё останется достаточно времени, чтобы осмотреть комнату Лиама. В конце концов, зачем ей банк в Рипене? Банк есть банк. Просто именно в Рипене много лет назад мистер Райли дал им первый кредит. и у неё вошло в привычку обналичивать чеки именно там. А что касается акваэробики, она незаметно отдёрнула новый топ цвета шалфея. Всегда можно запрыгнуть на велотренажёр Рода и наверстать упущенное под дома под молоток. Передачу она и так посмотрит, но вот насчёт упражнений так уверена не была. Так Пэт и оказалась свидетельницей случившегося в банке. «Очередь в Роял-Йорк», показался длиннее, чем ожидала Пэт. Более того, казалось, что там вообще не двигается. За двумя стойками, точнее, не за стойками, а за этими дурацкими письменными столами, которые ставят в наши дни, проводили какие-то сложные операции, а за третьей удивительно загорелая девушка разговаривала по телефону. Женщина в очереди прямо перед Пэт излучала нетерпение, которое читалось бы по прямым лопаткам, отчётливо вырисовывавшимся под плащом, даже если бы она не вздыхала и не притоптала в ожидании. Дама на задании, как окрестил её Пэт, опасаясь заразиться её нетерпением, сильно сжимала ремень сумки. Очередь по-прежнему не двигалась. У двух стоек шли переговоры, столь же увлечённые и затянутые, как шахматный поединок гроссмейстеров. За одной из них сидела довольно весёлая тёмнокожая девушка, которая сопровождала каждое новое действие весёлыми взрывами смеха. Девушка за третьим столом всё ещё разговаривала по телефону. Теперь, когда Пэт присмотрелась, как следует, стало понятно: происходит что-то не то. Глаза девушки, подведённые серебристо-голубыми тенями, нервно бегали по сторонам, и она быстро отрывисто говорила что-то, прикрыв рот рукой. Похоже, возникли какие-то разногласия. В какой-то момент девушка яростно замотала головой, словно отрицая услышанное. Она не имеет права на личные звонки в рабочее время, произнёс мужчина сзади, словно подслушав мысли Пэт. Она раздражённо посмотрела на часы, 11 час. Если дела не сдвинутся с мёртвой точки, придётся отказаться от Олди, и всё закончится размороженной бараниной. Ну давай же. В голосе дамы на задании отчётливо слышался напор. Пытаясь сохранять спокойствие, Пэт сосредоточила своё внимание на различных плакатах, висевших в помещении. Изящные сиреневые слова предлагали жить своей жизнью и позволить банку Royal York позаботиться обо всём. Своя жизнь, в представлении банка Royal York, означала элегантно одетых людей в свитерах пастельных оттенков, которые гуляют по белым пляжам, поднимают фужеры с шампанским и шагают по беговым дорожкам со сверкающими улыбками. Вид стройной седовласой женщины в розовом спортивном купальнике заставил Пэд вздрогнуть. Первое, что она сделает, вернувшись домой, поберёт рубашки родыся ещё на велотренажёре. Она втянула живот, но шалфейный топ продолжал неприятно давить. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, Пэт обратила внимание на несколько рукописных плакатов, которые нарушали общий вид. Спасите наш филиал, гласил один из них. Скажите нет закрытию отделений, призывал другой. Разумеется, Пэт читала в Риппском вестнике о том, как отделения в Тирске, Бороу Бридже Риппене теряют клиентов из-за онлайн-операций. И Пэт, которая уже добрых 10 минут изнывала в очереди, могла понять почему. Но любые мысли об онлайн-операциях вызывали у неё неприятية. Ведь сколько вокруг новостей о мошенничестве и махинациях. С другой стороны, как показал пример Топси, Банковские отделения отнюдь не панацея. Топси. Воспоминание о разговоре в садовом центре ударило под дых. Она была растеряна и сбита с толку. Подождите-ка. Пэта огляделась, и её осенило. Разве это не то самое отделение, где Топси совершила роковую сделку? Она бы не удивилась, если бы заметила подозрительных типов с мобильными телефонами, выглядывающих новых жертв. «Прошу прощения!» Громкий голос прервал мысли Пэт, и суть по тому, как все головы повернулись в сторону стойки, не только Пэт. Это была дама на задании. Её голос был сильнее, глубже, а йоркширский акцент ярче, чем Пэт могла бы предположить по кардигану и сумочке Кэт Китстон. Её обслуживали серебристые глаза — закончившая говорить по телефону. Вынуждена сообщить, что нахожу вашу манеру поведения крайне оскорбительной. Что такого, ей сказала серебристые глаза. Она уставилась на даму, её бронзовое лицо слегка покраснело. Не самый выигрышный контраст для такого макияжа. Мне очень жаль. Девушка всегда говорит таким скучающим тоном. Прискорбно, если так оно и есть. Я не хотела быть грубой. Вообще-то вы продолжаете грубить. Это возмутительно. Сколько можно трепаться по телефону? На помощь коллеге подоспела хохотушка с соседней стойки. Джо Тайлер рада помочь, если верить бейджику. Пэт не могла расслышать разговора, но тон был безошибочно елейным. Дама на задании, однако, не спешила зарывать топор войны. Я требую встречи с управляющим. Костяшки пальцев блестели на ремешке сумки. «Удачи ей!» Пэт повернулась и заметила серебристые волосы, завязанные в хвост и большой живот, выпирающий из-под толстовки. «Он один на все отделения. Наверняка сейчас где-то в Риппене, Норт-Алертоне. Или ещё бог весть где?» «Нет управляющего?» Банк вдруг показался Пэт гораздо менее надёжным. «Как классная комната без учителя». Неудивительно, что здесь происходили преступления. Она вспомнила, как мистер Райли выдал им первый кредит на открытие бизнеса, и они с родом будто школьники на цыпочках прокрались в её кабинет. Бордовая счётная книга на столе, а на стене картина маслом "Маргаритки в кувшине", жена мистера Райли занимала видное место в Риппинском художественном обществе. Что ж, он бы разобрался с этой взвинченной женщиной. И точно не допустил бы, чтобы кассир разговаривала по телефону, и уж точно не позволил бы Топси отдать все деньги какому-то мошеннику. Вопиющая некомпетентность. С этими словами дама на задании покинула отделение. Вопиющая некомпетентность. Пот не понравились эти слова. Но тут она почувствовала жалость к кассирше, чьё лицо окрасилось в пунцовый А теперь к этому добавились слёзы, что только ухудшило её макияж. Девушка обнимала весёлая напарница. «Не бери в голову, Мэнди», — услышала Пэт. «Сегодня вечером нас ждёт Зумба, а потом мы пропустим по бокальчику в ордене Пино». Джо, рада помочь Тайлер, вернулась за свою стойку, но перед этим бросила на серебряные глаза быстрый и внимательный взгляд. Какое бы слово подобрать? «Испытующий». Вот. Тут она послала Пэт открытую ободряющую улыбку, подзывая к себе, и та подумала, что это ей привиделось. Подходя к столу, Пэт обратила внимание на соседнюю табличку: Менди Шафранска, рада помочь. Менди Шафранска. В голове отчётливо прозвучал голос Тельмы, словно та стояла рядом. Только теперь она не Пиндер, вышла замуж за кого-то с польской фамилией, но не поляка. Так вот она Соучастница обмана Топси. Выпиющая некомпетентность. Эти слова отдавались эхом в голове Пэт. С кем же разговаривала Менди, ранее Пиндер, в рабочее время? Мне очень жаль, что вам пришлось ждать, мэм. Джора до помочь тепло улыбнулась. Чем могу помочь? Пэт передала ей чеки, ощущая беспокойство. Она никак не могла отделаться от чувства, что её деньги Деньги, которые должны были помочь Лему в дарами и не только, были в опасности в руках этих людей. Не давая себе времени на раздумья, Пэт заговорила. «Я случайно подслушала?» — начала она. На лицо Джо набежала тень, а улыбка померкла. «Зумба!» — Пэт неосознанно отдёрнула шалфейный топ. «Как раз искала хороший класс!»